Глава 25. От нашего стола вашему Как строгов говорил, так и получилось. Хедшот привел нас к логову ящерицы. Вообще-то, я очень надеялся последнего никогда уже не увидеть, в том плане, что после расстрела возле моего форта был уверен в том, что этим упырям попросту не хватит денег на оживление. А нет, хватило. Сколько ж раз их грохнуть надо, чтобы, наконец, они не коптили воздух хруста? Ждать нам пришлось намного дольше, чем ожидалось изначально. Нет, я, конечно, понимал, что этот хэдшот не особо сообразительный и ловкий тип. Но ждать целый час, пока он допрет до мысли, что можно сбежать и освободиться, — это слишком. Причем на сам процесс освобождения у него ушло от силы минут пятнадцать. Все остальное время он просто сидел и тупил. У меня уже даже закралась мысль подсказать ему, как сбежать из нашей тюрьмы, так как казалось, что он никогда сам до этого не додумается. Впрочем, зря время я не терял, успел смотаться к Гринбергу. И лишь за время, пока меня не было, тупость противника сдалась под натиском логики что в случае с Хедшотом можно было считать не просто невероятной, а просто-таки эпической победой. Он смог догнать, что можно использовать острые края стекла, чтобы разрезать веревку, из которой выпутаться было не так уж сложно. Строгов сделал все, чтобы хэдшот смог от нас убежать. Даже несколько вариантов побега для него подготовил. Я успел как раз вовремя к началу побега. Мы проследили за хэдшотом и прошли за ним весь путь. Причем поначалу пытались прятаться, меняться, чтобы он не учуял слежки. Но метров через триста поняли, что он не просто ее не учует. Он был твердо каменно уверен в том, что не только виртуозно сбежал, но и следить за ним не смогут. Он не пытался кружить по городу, не пытался хитрить, просто пер к конечному пункту назначения напрямую. Мы и позволили ему постучаться в двери, но нифига себе условный сигнал, чтобы открыли, вот это они конспираторы. После чего помогли ей войти Хэдшоту, а уже затем зашли и сами. В логове были обнаружены три организма — Хэдшот, ящерица и их третий поддельник, имени которого я не помнил, а может и не знал. Двоих из них, хедшота и второго из ларца, строгов вырубил, а вот с ящерицей мы долго и обстоятельно беседовали. Начал беседу строгов. Или, если говорить точно, строгов прервал монолог ящерицы, сыпавшего проклятиями и угрозами. Да вы хоть знаете, на кого лезете фуфелы? Знаете, что с вами сделают вышние жильцы? Вас ведь! Точный удар в нос заставил ящерицу на несколько секунд прерваться, но затем монолог продолжился. — Если это за этого лоха, — кивок в мою сторону, — так сам подставился и... Очередной удар всегда тащился от того, как это работает. Строгов сделал паузу, давая возможность Костику размазать юшку по лицу, а сам с улыбкой продемонстрировал мне кулак. — Будто бы режимы переключаешь. Только что грозился, и вот, спустя пару переключений уже начинает сотрудничать. Смотри, сейчас настроим его в режим диалога. Последовал еще один удар в нос. — Да хорош! — прогносавил ящерица. — Че тебе надо-то? Я ни хрена не знаю! Опять удар по многострадальному носу. Все, все, хватит — взмолился Костик. Все скажу, все. Строгов скорчил страшную рожу, затем гаркнул в лицо ящерице. «Что делал в гостинице? С кем был? Зачем?» «Да не был я ни в какой гостинице!» — залепетал ящерица. «Начальник, путаешь что-то?» «Миг!» Мик, обратился ко мне Строгов. «Тащи наручники и пакет. Сейчас мы ему слоника сделаем!» «Эй, эй, какого слоника?» Костик испуганно глядел на Строгова и периодически косился на меня, делающего вид, что ищу в рюкзаке, требуемые Строговым, вещи. «Сейчас знаешь. ухмыльнулся Строгов, а Костик замолчал и явно побледнел. «Погоди, погоди!» — забормотал ящерица. «Ладно, ладно, был я в гостинице!» В гостинице они действительно были. Причем по приглашению моего старого знакомого Иваныча. Задачей ящерицы и его друзей было забрать наши тела в случае, если у загадочного клона не срастется. Что именно не срастется, ящерица не знал, но мы со строговым смекнули, что речь идет либо об изъятии чипов у меня и Анны, либо же об изъятии с них определенной информации. К счастью для меня и для Анны у них не получилось ни первого, ни второго, ни третьего. Чипы не достали, инфу не украли и даже наши тела унести не удалось. А теперь и подавно не удастся. Я так понял, что тогда попал под раздачу случайно. Целью была Анна. Наверняка они надеялись, что мы со Строговым подорвемся на растяжках. Либо подорвемся все трое, и тогда они преспокойно смогут изъять чипы. А может быть, все это вообще получилось случайно, в плане того, что появилась возможность изъять чип или данные. И они решили этим воспользоваться. Как бы то ни было, свой шанс они профукали. Теперь Анна сидит в казарме вояк под присмотром того самого мерзкого, приятеля Строгова, пока мы решаем свои дела. И достать ее никак не получится. Строгов продолжил допрос, однако более ничего полезного выудить не удалось. С ящерицей все переговоры вел исключительно Иваныч. Второй, тот самый клон, ящерица подтвердил, что он действительно выглядит как обычный колонист, только что вышедший из клон-центра. В диалоги не вступал. Все задания ящерица получал от Иваныча, с его же счета производилась оплата. После того, как ящерица понял, что его партнеры имеют возможность прятаться от сети, даже более того, могут прятать и других, как, например, тех же ящерицу с друзьями, выполнявших поручение Иваныча, Костик начал активно ныть, что, мол, тоже не против получить такую возможность в личных целях, однако напоролся на отказ. Впрочем, не категорический. Если он предварительно сообщал Иванычу, когда и как долго их чипы не должны быть видны системой, где именно нужно отключить системы контроля и наблюдения матери, то Костик получал желаемое. Пользовались подобной возможностью редко. К слову, именно так они и утащили меня из города, собираясь сдать маром. Так как Иваныч чаще отказывал, чем соглашался устроить маскировку. «Вообще крайне странно, что такой продвинутый ИИ, как мать, не замечает этих моментов, не пытается их отследить. К тому же я заметил, что ожидал от ИИ более радикальных действий, когда был смещен комендант. А на деле что? Ну, назначила Замаров награду, но подняла гарнизон в ружье. И что? Вновь отдала полномочия Айдену. Короче, что-то тут нечисто». У меня сложилось впечатление, что ИИ на этой планете работает как-то не в полную силу, что ли. Вот если представить, что есть некие ограничители, стопоры, то все становится сразу на свои места. Но кому и зачем мешать работе матери, Айдану? Он-то в принципе как раз и делает все, чтобы колонизацию провалить. Но я не верю, что ему под силу изменить установки ИИ корпорации. Значит, есть кто-то повыше и явно могущественнее Айдена. Кому такое под силу? Но кто это? Вряд ли это кто-то из руководства Гарден. Быть может, конкурирующая Карпа? Ее шпион на высокой должности в Гарден? Вполне возможно. Но мне зачем эти тайны интриги расследования? Вот прилетит аудитор, пусть он над этим всем голову и ломает. Когда он еще правда прилетит? Допрос ящерицы закончился тем, что Строгов его тоже вырубил. Все, что могли, мы узнали. Жаль, завалить эту троицу было нельзя. Мы-то системе видны. И если подобное устроим, то быстро вылетим в изгои. Другой вариант требовал времени. Я закинул крючок Гринбергу. Была еще мысль, показать ему золото с брюликами, мол, у нападавших нашли. Но это слишком опасно. Какой дурак такой информацией будет делиться? Как раз наоборот, будет тщательно скрывать. Впрочем, я точно знал, что Гринбергу нужны кошачьи шкуры. А колонисты все как один отказались идти на болото. Рискованно и невыгодно. Доставлять Гринбергу обычные шкуры дураков не было. Игра не стоит свеч. Пусть шкуры котов и стоят дороже волчьих, но и риска тут больше. А вот обрабатывать шкуры колонистам было сложно. НКВД остались только у моей группы и у угловых. Причем угловые предпочитали бить волков, а шкуры продавать воякам. Даже в обход Толяныча. Вообще Квартник, лидер угловых, оказался неимоверно предприимчивым типом. Сейчас в городе угловые выкупили небольшое здание или арендовали его, мне неизвестны подробности, и оборудовали его в... Как бы правильно выразиться? В торговый дом, в рынок. Торговали там шкурами, добытым оружием и экипировкой, выкупали у других колонистов необработанные шкуры и многое другое. В общем, молодцы, ребятки, развернулись не на шутку. Так вот, один НКВД был у них, и об этом знал весь Речной. Второй НКВД был у нас. Об этом, по идее, знали единицы. К сожалению, в их число входил и Гринберг. Где еще три комплекта, неизвестно. Конечно, судьбу одного из них мы знали. Он у нас в форте лежит в качестве запасного. А вот где еще два, оставалось тайной. Впрочем, чего там гадать? Оба ранее принадлежали группам колонистов, которых в пух и прах разбили мары. Значит, и НКВД были, у маров. Гринберг сам себе сделал западло. Да, ему добывают шкуры изгои. А вот колонисты нет. Некому. Угловые с ним принципиально не работают. Кстати, интересно, почему. А у других банально нет НКВД. Вручную сушить шкуру никто не хочет. Это долгий и муторный процесс, который, к тому же, не может гарантировать хороший результат. Уже наслышан я, сколько шкур было испорчено при попытках ручной обработки. Мой крючок, заброшенный Гринбергу, должен был сработать. Он должен был заинтересоваться тем фактом, что у Маров появился еще один НКВД. И должен был задаться вопросом, почему поставки шкур от Маров не увеличились. Я надеялся, что если он и не сдаст мне искомый объект, того самого клона, который является виновником многих наших бед, то я смогу понять, что противник все же среди Маров. Если же такого человека среди маров не будет... Что же, будем искать дальше. Сейчас, посовещавшись со Строговым, мы решили отправиться в бар Кэса, где нас уже должны были поджидать другие члены группы. Предстояло убедить их в том, чтобы еще раз сходить на болото. Я очень надеялся, что напавшие на нас не нашли винтовку, которую я успел скинуть в кусты». Но в первую очередь мне, как и Строгову, хотелось забрать проходца, да и, быть может, какие-никакие наши вещи там остались. Впрочем, о своих вещах я предпочел не думать. После взрыва гранаты в моей руке можно смело забыть про броню. Но, может, стволы остались? Тоже вряд ли. Наверняка нападавшие их забрали. Я бы так сделал, чего добру пропадать. Тем не менее вернуться туда стоит и в этот раз можно не бояться засады, смысла в ней нет. Ну а на случай, если я ошибаюсь, и враг таки ждет, когда мы придем и попытаемся забрать свои вещички, то в этот раз командовать нами будет по моей же собственной просьбе строгов. Он выслушал мои аргументы в пользу такого решения и согласно кивнул. Правильный подход позволит нам избежать повторения глупостей, которые были допущены в прошлый раз». Мы обсудили детали предстоящего похода по пути, направляясь в бар. Однако возле клон-центра я притормозил, заметив знакомое лицо. «Литвин!» — позвал я. Товарищ обернулся и радостно ухмыльнулся. «Здорово! Вы где пропадаете? Мы уже в баре вас ожидались. «Долго рассказывать!» — отмахнулся я. «Сейчас в бар придем и все расскажу. Стоп! А ты чего тут?» Только сейчас я заметил, что рядом с Литвином трется некая странная особа. — Подружку нашел! — поинтересовался Строгов у Литвина, заметив странную спутницу, как и я. — Это Мундалабай! — ответил Литвин. — Пятница? Это действительно ты? — спросил я, ошарашенно осматривая женщину солидных пропорций. — Моя! — кивнула она. — И зачем ты его в это превратил? поинтересовался Строгов у Литвина и тут же поспешно добавил. — Впрочем, нет, не надо рассказывать, и знать этого не хочу, фу-фу-фу, мать вашу! — Дугманись! «Да прикрикнул на него Литвин. — Я тут ни при чем. Этот полудурок сам заказал себе такое тело. — Ты что, из этих? — в этот раз Строгов обратился уже к спутнице Литвина. — Да нет же! — вновь встрял Литвин. «Чёрт! Это тоже долгая история! Короче, сейчас я его сдам назад лаборанту и выйду к вам, по пути в бар все расскажу!» «А Мундалабая ждать не будем?» — поинтересовался я. «Нет, он там на пару часов застрянет точно! Договорился, чтобы его без очереди взяли!» — ответил Литвин. «Короче, погодите пару минут, сейчас его сдам и к вам выйду, все расскажу!» «Ну давай, ждем. С улыбкой сказал я, «Ох, чую, ждет меня презабавнейшая история!» Мы со Строговым поржали от души. Мондалабай отчудил. Впрочем, для него это было нормой. Литвин сам плакал от смеха, рассказывая, как шипел и матерился лаборант клон-центра, объяснявший Литвину, как все произошло. Во-первых, у Мундалабая в личной карте в графе «пол» была пометка пол Ж. Почему — непонятно. Во-вторых, лаборант даже запись Литвину показал, где он, как мог, отговаривал Мундалабая от процедуры, но тот стоял на своем. «Хочу, женщина, такой!» и разводил руки в разные стороны. Лаборант даже пожаловался что для придания нужных размеров пришлось потратить уйму расходников. Человеческий жир оказывается в цене. В общей сложности Мондалабай умудрился слить все деньги, что мы ему перечислили. После превращения в женщину своей мечты и обратно у него на счету должны были оставаться сущие копейки. Но мы решили всей командой сброситься ему на оживление. Жаль будет его потерять. Он у нас прямо талисман, причем забавный. По пути в бар мы все трое завернули к камерам хранения, где мы с Литвином выгребли из общей ячейки, которой могли пользоваться все мои люди, оружие. Не с пустыми же руками идти на болото. Кроме того, Строгов захватил оружие для себя. Мне сначала показалось, что это одна из модификаций Ивы, но нет, ствол оказался от другого производителя и более навороченный. Корпоративная разработка, предназначенная для наемников. Такой дурой далеко не каждый мог бы и хотел бы пользоваться. Слишком массивная и слишком сложная в эксплуатации. Однако Строгов заверил, что как раз он с таким стволом обращаться умеет. И именно этот ствол станет лишним шансом в случае, если мы опять столкнемся с противником. В целом он прав. Ствол оснащен тепловизором, ночным окуляром, каким-то аналогом сонара, как объяснил Строгов, целится на звук, и еще кучей всевозможных наворотов. Что ж, если этот ствол будет полезен и Строгов уверен в том, что он нужен, то почему бы его не взять? Тем более ствол-то Строгова, и он за него отвечает. Мне какая разница по большому счету?» Когда мы все трое с оружием на перевес вернулись в бар, Строгов развил бурную деятельность, принялся опрашивать каждого, кто что видел, заметил, услышал на болоте. К сожалению, ничего нового мы для себя не почерпнули. Шиндра снял снайпер, он помнит последние моменты жизни так, разглядывал окрестности, миг и уже проснулся в клоне. Кейко расстреляли в спину. Однако, лежа лицом в мокрой траве, он успел услышать, как расправлялись с другими. Тем не менее, нападавшего разглядеть не успел, с большой вероятностью попал под контроль. Литвин снимал шкуру скота, услышал шум, повернулся, успел увидеть трубки ико и обезглавленное тело Мундалабая. Далее очнулся в клоне. Вернувшийся Мундалабай, как всегда, рассказал эпичную историю. Пока Литвин снимал шкуру, сам Мундалабай заметил кота вдалеке и следил за ним. Потом повернулся на шум, услышал свист рассекаемого лезвием воздуха, а дальше... Потом Мундалабай видеть небо, землю, небо, землю, трава. Мундалабай видеть человека белая комната. «Что за херня он сейчас промел?» — поинтересовался Литвин у остальных. «Башка катилась по земле». — ответил Шендер. — Вот и видел небо и землю. Литвин тихо выматерился. Эпично убили и Кузьму. Он засел в проходце и собирался пришить любого, кто сунется внутрь. Впрочем, он понимал, что шансов у него немного. Если противник не дурак, то попросту швырнет ему гранату, и дело с концом. Однако произошло иначе. Кузьма детально описал произошедшее с ним. А было так. Выстрел, звук рикошета, и все. Он в клон-центре. — Вы понимаете, — повторил он, — эта скотина убила меня рикошетом. — Ты уверен? — переспросил Шендер. — Ладно бы очередь пульнул, тогда верю. Но один единственный выстрел и срикошетил в голову. — Почему решил, что именно в голову? — удивился я. «А куда еще ему попали, если он сразу откинулся?» — ответил Шендер. «Честно, не верю, Не лепится какая-то. Быть такого не может». А вот Строгов сидел молча, погрузившись в собственные мысли. «Нет, блин, быть не может!» — наконец со вздохом сказал он. «Что не может?» — полюбопытствовал я. «Человек, даже стрелок от Бога, не может так сделать!» «Нужно точно знать, где Кузьма находился. А тут...» «Нет, про нечто подобное я слышал, но черт знает когда. И то, это только слухи были». «А что за слухи?» — тут же заинтересовался Литвин. «Да хрень, мол, роботекс начала использовать людей как основу для создания своих юнитов, киборгов, проще говоря. Сначала в это вообще не верили, а потом...» «Что потом?» Потом был длительный судебный процесс, на котором Роботекс потеряла миллиарды и схлопотала запрет на ведение исследовательских работ в области кибернетики. «Раз схлопотала, значит, что-то подобное делала?» — спросил Кейко. «Без понятия, я подобного не видел, да и столько лет с того момента прошло». «Думаешь, мы на болуте с таким вот киборгом столкнулись?» — предположил я. — Не знаю, что бы он тут забыл, — пожал плечами Строгов. — Да и уничтожены они все, вроде как. Почему — Почему? — спросил Литвин. — Но издевательство над самой природой человека, результата незаконных исследований и так далее, — процитировал Строгов. Впрочем, тогда только отгремела война с восставшими синтетами, так что на любых роботов или не роботов велась охота. Тогда прямо помешательство было, спецотделы создали. Какие еще спецотделы? Иначе как инквизиторами их и не назовешь. Ловили синтетов и им подобных. Короче, ты думаешь, что киборг до наших дней не дотянул бы? Подвел итоги Шендер. Нет, более чем уверен, покачал головой Строгов. Да и опять же, что он тут забыл? «А что, тут забыла разведка ВКС?» — спросил я. «Какая еще разведка ВКС?» — удивился Шендер. Пришлось рассказать группе о наших мытарствах после болота. «Да, все веселее и веселее!» — хмыкнул Литвин. «Думаете, Толяныча завалили те же, что и нас на болоте?» В свете рассказа строгого я теперь задумался на тему того... «Те же это или тот же?» — заметил я. «Да ладно!» — не согласился Литвин. «Завалил нас и потом побежал в город. Ты же его гранатой подорвал. Хрен бы он выжил!» «Тоже так думаю!» — кивнул я. «Это единственный аргумент в пользу того, что нам противостоит группа. А так и до сего момента все указывает на то, что их максимум двое, а других неизвестно». «Может, на болоте был ящерица с друзьями?» — предположил Кейко. «Вряд ли», — не согласился Строгов. «Они бы нас точно так быстро и аккуратно не положили. Эти кретины в подворотне карманы гуляком могут выворачивать, да втроем одного пинать. А в чистом поле завалить вооруженный отряд? Нет, не смогли бы». «Надо идти на болото», — резюмировал я. Вполне возможно, что там сможем хоть что-то найти и понять. Тем более, пока есть время. Нам еще Толяныча прикрыть надо, когда он в клон-центре активирует свой клон. — Значит, опять пойдем на болото. Тем более, там кое-что вкусное должно быть, — поддержал меня Литвин. — Что? Не понял я. — Кузьма, рассказывай! — толкнул Литвин локтем нашего наемника. — А что это у тебя? Тот не влезал в разговор и молча ковырялся с какой-то непонятной штукой. — Вы не заметили, как коты на свет реагируют? — ответил вопросом на вопрос Кузьма. — Нет, — дружно ответили все мы. — А я вот заметил, что когда стреляли, котам вспышки очень не нравились, они морды воротили. — И что? — Решил тут из переносных фонариков сделать эдакую гранату. — «Включаешь, подкидываешь в воздух, и она дает мощную вспышку!» Слепо что ли, мастеришь?» — уточнил Строгов. «Ага, из подручных материалов!» — кивнул Кузьма. «Хорошая штука, пригодится!» — кивнул Строгов. «Так что там по находке?» Кузьма повторил все то, что до этого говорил Шендру, Литвину и Кейко. «ПМС, говоришь?» — задумчиво протянул Строгов. — Эта штука нам пригодится, хотя я сомневаюсь, что она там осталась. Наверняка утащили. — Она так-то тяжелая, — не согласился Кузьма. — Даже вдвоем нести тяжко, а вот на проходце в самый раз. — Ха... — Строгов задумался. — Да... Если я до этого сомневался, стоит ли опять на болото соваться, то теперь... Наш разговор прервал шум возле входной двери и недовольный окрик Кэса. «Валите нахер отсюда!» «Остынь, Кэс! Мы имеем право тут находиться! Мы такие же колонисты, как и другие!» Откликнулся пока невидимый нам посетитель хриплым голосом. «Вы странные психи! Валите отсюда!» — Да успокойся ты! Выпьем по бокальчику пива и уйдем. Что ты завёлся? — Предупреждаю сразу! Начнёте лезть к посетителям сразу вызову патруль! — Договорились! Новые посетители наконец зашли в зал, и мы смогли их рассмотреть. Ну вот, блин, только этого не хватало! Чистильщики! Прибывшие тоже нас заметили и тут же направились к столику, за которым мы сидели. Одного из чистильщиков я узнал, тот самый пожилой мужик с седым ежиком и шрамом на лице. Когда я видел его в последний раз, встретились по пути в речной, он командовал небольшим отрядом. Сейчас отряд явно увеличился. — Это он? — спросил мужик, ткнув на Шендра. — Они все на одну рожу, магистр в рай? — ответил один из чистильщиков и плюнул на пол. — Лысые крысы! — Так он или нет? — Ствол похож, — ответил чистильщик, — но немного не такой. — Чем-то помочь, — поинтересовался я. — Выжги скверно, что рядом с тобой, — ответил магистр, указав на всех клонов за столом, злобно сверкнув глазами. Затем развернулся и отправился в другой конец зала. Вся его свита отправилась следом. — Что это было? — спросил Литвин. — Ищут кого-то. Пожал плечами Строгов. «Интересно, кого?» «Да без понятия». Вновь пожал плечами Строгов. «В любом случае, я желаю ему удачи. Похоже, он здорово насолил этим психом. Если бы еще этого магистра прихлопнул, то вообще здорово было бы». «А что за магистр?» Поинтересовался Кийко. Шешка в их сраном культе», — ответил Строгов. «И насколько я знаю, немалая». Удивительно, что он вообще появился на хрусте. — Почему? — Обычно магистры отправляются на новые планеты только если уверены, что колонизация пройдет успешно. Сбивают себе паству, обустраивают базу и затем уже оттуда начинают миссионерство. — Какое еще миссионерство? — Боевиков отправляют на другие планеты, — ответил вместо строгого Кузьма. — Всегда считал, что этих уродов надо просто перестрелять. — Согласен, — кивнул Строгов. — Но да хрен с ними, с полудорками. На чем мы там остановились? — Я говорил, — продолжил Кузьма, — что ПМС надо вытащить из болота вместе с проходцем. Там в вездеходе один из грузовых отсеков был закрыт, не успел его вскрыть. Почему-то мне кажется, что там есть нечто... Он прервался, так как мимо нашего столика в сторону туалета проследовали двое чистильщиков, которые громко обсуждали «недолюдей» и необходимость очистить от них мир, причем очистить так, чтобы не люди визжали от боли. — Нечто ценное! — закончил мысль Кузьма, когда чистильщики скрылись за дверью сортира. — Вполне возможно! — согласился Строгов. «Значит, решено. Утром выдвинемся на болото, но в этот раз командую я». «С чего вдруг?» — возмутился Литвин. «Переговорили с Миком и решили так», — ответил ему Строгов. «Формально он ведь лидер нашей группы». «Ну да, и он считает, что недостаточно компетентен для подобной операции, поэтому и попросил меня все организовать и контролировать» чтобы нас опять не перебили, как в прошлый раз. — Ну, если ты действительно уверен, что сможешь нас так м -м, подготовить, то я не против, — согласился Литвин. — Дохнуть снова вообще никакого желания нет. — Согласен. В прошлый раз мы вели себя как идиоты, — кивнул Шендер. — Вот, — кивнул Строгов. — Первая проблема решена. — Я думал, придется доказывать и обосновывать, что именно в прошлый раз мы делали не так. Теперь к делу. — Шендер, ствол я тебе дал не просто так. Вы с Литвином пойдете передовым дозором, и с помощью ствола ты сможешь пробить всю округу. Если где-то кто-то спрятался, ты его засечешь в любом случае. Я ошибся, решив, что Строгов взял тот блатной ствол для себя. Вот, значит, в чем дело. Он решил вооружить разведчиков нашего отряда. «Далее. Двое должны контролировать котов. Кузьма, эти твои слепы точно работают? Сколько собрать сможешь до завтра? Без фанатизма, конечно». «Да штук десять соберу», — ответил Кузьма. «Вот только проверить бы их надо. Будет обидно, если не отработают, как должны». Возле нашего столика появились двое чистильщиков, недавно прошествовавших в клозет. Они грохнули на наш стол два бокала, налитых до края. Вот только не пивом, а, судя по запаху, мочой. «От нашего стола, вашему столу!» С мерзкой улыбкой сказал один из них и отправился к своим. Второй заржал и пошел следом. «Вот ведь уроды!» Меня разбирала такая злость, что просто хотелось взять оружие и положить их всех. «Кажется, я нашел, на ком испытать твою слепу», — заявил я. «Сколько времени у нас есть после нажатия кнопки?» «Три-четыре секунды», — ответил Кузьма. Я схватил устройство и направился к бару, за которым стоял Кэс. «Мик, Мик, эй!» Попытался было меня остановить Строгов, но было уже поздно. Выбесили меня эти уроды. — Я уже вызвал патруль! — заявил мне Кэс, когда я подошел к стойке. — Очень плохо! — вздохнул я. — Налей-ка бокал пива, Кэс! Кэс быстро нацедил бокал пива и поставил на стойку. — Кэс, а ты не мог бы отвернуться на пару минут от зала? — Ты охренел, что ли? Разнести мне бар хочешь? — возмутился Кэс. «Хватит уже того, что вы мне с номером и коридором сделали!» «Кэс, но все же оплатили, как обещали. И в этот раз, клянусь, никакой порчи имущества, просто отвернись!» «Мик, мать твою, если ты...» «Просто поверь мне, ты же знаешь, если что, я не буду отнекиваться и все оплачу!» «Хрен с тобой, может, отучишь этих уродов от моего бара!» Махнул Кэс и полез за стойку. Там он принялся шуршать, делая вид, будто бы что-то ищет. Я взял бокал с пивом и направился к столику чистильщиков. Они же словно специально игнорировали меня, не обращали внимания. Ну что ж, их проблема. На подходе к столику я активировал слепу Кузьмы, бросил ее в бокал, а сам бокал поставил на стол чистильщиков. «Ответный подарок!» — сказал я и отвернулся. Все за нашим столиком, следящие за мной, тут же, словно по команде, отвернулись, только Мундалабай, ничего так и не понявший, сидел и пялился в мою сторону. Вот ведь Мундалабай! Сзади вспыхнуло, и тут же послышался отчаянные маты крики. Я развернулся. Ой, какой приятный результат! Все чистильщики трут глазки, кто-то валяется на полу и орет, кто-то мечется по залу, сшибая столы и стулья. Первого же подвернувшегося я наградил ударом в ухо, второго не успел. Подскочивший Шендер встретил его прикладом. Буквально за несколько секунд мы отходили их всех, а затем Строгов и Кузьма подхватили молодого чистильщика, которого магистр привел к нашему столику для опознания, и потащили его на выход. Литвин и Кейко тащили Мундалабая, который, как и чистильщики, тер глаза, пытался проморгаться, но, естественно, у него ничего не получалось. Мы всей гурьбой вывалили на улицу и двинулись к углу дома, в тень, в переулок. Там Строгов первым делом дал поддых чистильщику и грубо, без предисловий, поинтересовался. Кого ищете, ущербные? Ккло, она! Хе -хе, хе хе Убил хе -хе -хе -хе, наших! С натугой кашляя, хватая ртом воздух, просипел чистильщик. Как выглядел? Ствол, вроде вашего, броня, самодельная блестит! Еще что? Да ничего! Чистильщик немного отдышался. «На коленнике у него тоже хромированные, на руках такие щитки, на ботинках вставки металлические и...» «Стоп!» — прервал я его. «Ботинки обычные, только носки металлом обитые». «Да я мельком его видел», — признался чистильщик. «В оптику. Может и обитые, может и нет». «Где видели его в последний раз?» — спросил Строгов. — С неделю назад и видел, с тех пор и ищем. «Ясно — Ясно. Строгов резким ударом отправил чистильщика в нокаут. — Как ты узнал, что... — начал было я. — Их заинтересовал ствол, — ответил Строгов. — Этот ствол я собирал сам, и знаешь, на что он издалека похож? — На фазерную винтовку, — догадался я. — И откуда он ее взял? — спросил Строгов. — Думаешь, это наш клиент? — задал я встречный вопрос. — Слишком много совпадений. Этот тип крошит чистильщиков направо и налево. Помнится, меня нанял Текс, и мы брели к... Ну, короче, тогда-то этот тип с чистильщиками исцепился. Как же его... Текс его тапком звал, припомнил я. — Может, Текс о нем что-то знает... Сейчас и спросим сообщения, зачем нужны? хмыкнул Строгов. Так и что мы тут делаем? Раздался голос со стороны улицы. К нам приближался сержант патруля. О, сержант! обрадовался Литвин. Вы-то нам и нужны. Идем тут гуляем, видим, человек лежит. Плохо ему. Очень смешно, хмыкнул сержант. Это чье? Он продемонстрировал самоделку Кузьмы, которая все еще светилась. Правда, свет был слабым, батарейки сдохли. Хо! Зато, получается, слепо у нас многоразовая. Активировал, сменил батарейки и по новой. Главное, чтобы лампочки или диоды, не знаю, что там Кузьма всунул, выдержали. «Мое!» — заявил я. А -а -а, колонист!» На секунду сержант расфокусировал взгляд, устанавливая мою личность, и в следующую секунду поправился. — А егерь разве не знает, что в речном применении оружия запрещено? — А это и не оружие, — вмешался Кузьма. — Просто очень мощный фонарик. — Ага, — хмыкнул сержант. — Там десяток этих сраных чистильщиков лежит. Охают и ахают. «Проморгаться от этого фонарика не могут. Короче так, в этот раз вам повезло. Но в следующий раз...» Сержант бросил мне слепу, развернулся и отправился обратно в бар. «Так, похоже, на болото придется выдвигаться прямо сейчас», — заметил Шендер. «Ага, пока эти не проморгались», — согласился Строгов. «Впрочем, нам же лучше». Рано утром уже будем на месте. В такое время, если там засада осталась, нас легко могут пропустить.